На этот раз я спасу тебя, сын мой. На этот раз я тебя освобожу. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в ноябре-декабре 2020 года в WargTrom Studio. WargTrom Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.